Глава 13. Искан Дэвид вернулся уже в сумерках. Ветер стих. Он поставил машину на обычную стоянку и прошёл по дорожке до того места, где свет из окон освещал внутренний дворик и сад. Из дверей навстречу ему вышла Марита. "Кэтрин в скверном состоянии", сказала она. "Пожалуйста, будь с ней поласковее". К чёрту вас обеих, сказал Дэвид. Меня, пожалуйста, а её нет. Не надо так, Дэвид. Не учи меня. Ты не хочешь за ней поухаживать? Не очень. Тогда я. Ну ещё бы. Не будь дураком, сказала она. Поверь мне, это серьёзно. Где она? Там ждёт тебя. Дэвид вошёл в дом. Кэтрин сидела возле пустого бара. Привет, сказала она. Зеркала так и не принесли. Привет, д jeвалёнок. Извини, я задержался. Его поразила её мертвенная бледность и вялый голос. Я думала, ты уехал совсем, сказала она. Разве ты не заметила, что вещи на месте? Я не смотрела. Да ты бы ничего и не взял. Да, сказал Дэвид. Я ездил в город. Она вздохнула и отвернулась к стене. Ветер стихает, сказал он. Завтра будет хороший день. Мне всё равно, что будет завтра. Уверен, что это не так. Так. Не уговаривай меня. И не думаю, сказал он. Пила что-нибудь? Нет. Я приготовлю. Не поможет. А вдруг раньше помогало? Он стал готовить коктейль, а она механически следила, как он смешивает напитки и наливает их в стаканы. Не забудь оливки в чесночном соусе, сказала Кэтрин. Он подал ей стакан и поднял свой. Это за нас. Она вылила свой коктейль на стойку бара и смотрела, как жидкость растекается по деревянной поверхности. Потом взяла одну оливку и положила в рот. Нет больше нас, сказала она. Кончились. Дэвид вынул из кармана платок Вытер стойку и приготовил ещё коктейль. Всё дерьмо, сказала Кэтрин. Дэвид протянул ей стакан, она взяла его и снова вылила. Дэвид ещё раз вытер жидкость платком, неторопливо выжал его. Потом он выпил свой мартини и смешал два новых. Этот ты выпей, сказал он, просто так. Просто так. повторила она, подняла стакан и сказала: "За тебя и твой проклятый платок". Она выпила до дна и потом ещё долго вертела стакан в руке, рассматривая что-то сквозь него. И Дэвид был уверен, что она вот-вот швырнёт его ему в лицо. Но Кетрин поставила стакан на стойку, взяла из него чесночную оливку медленно проживала её и протянула Дэвиду косточку. Полодрагоценный камень, сказала она, спрячь в карман. Я бы ещё выпила, если ты приготовишь мартини. Но пей понемногу. О, со мной всё в порядке, сказала Кэтрин. Ты, возможно, даже разницы не почувствуешь. Когда-нибудь это со всеми случается. Тебе получше? Значительно. Нет, правда? Только что-то теряется, уходит. Мы теряем всё, что имели, но обретаем нечто другое. Всё так просто, правда? Ты голодна? Нет. Но уверена, всё обойдётся. Ты ведь и сам так говорил. Конечно, Жаль, я не могу припомнить, что же мы всё-таки потеряли. Но ведь это неважно. Ты сам говорил, что неважно. Да. Тогда будем веселиться. Что было, того не вернёшь. Должно быть было что-то, но мы забыли что, сказал он. Попробуем вспомнить. Я знаю, я что-то натворила. Но теперь всё в прошлом. Вот и хорошо. На что бы то ни было, никто в этом не виноват. Не будем обвинатых. Я знаю, что это было, улыбнулась она. Но я тебя не предавала. Действительно, Дэвид, я бы не смогла, ты же знаешь. Как же ты мог сказать такое? Зачем ты так? Ничего не случилось. Конечно же, нет. И не зачем было говорить. Я и не говорил, дьяволёнок. Ну кто-то сказал. Ты знал, что я хотела сделать. Я тебя предупредила. Где Марита? Должно быть у себя в комнате. Как я рада, что всё в порядке. Как только ты забрал назад свои слова, Мне стало легче. Но лучше бы что-нибудь натворил ты. А я бы взяла назад свои слова. Мы снова стали сами собой, правда? И я ничегошеньки не убила. Нет. Она опять улыбнулась. Вот и хорошо. Пойду позову её. Она так переживала за меня, пока ты не вернулся. Неужели? Ну я заболталась, сказала Кэтрин. Вот всегда так. Она очень мила, Дэвид, если бы ты знал её получше. Она была так добра ко мне. Ну и к чёрту. Нет. Ты снова за старое. Вспомни, я не хочу начинать всё сначала. А ты всё так перепутала, нет, правда? Ладно, зави. Она обрадуется, что тебе уже легче. Конечно, обрадуется. И ты должен поддержать и её. Обязательно. Она что тоже терзается? Только из-за меня. Когда я мучилась, что изменило тебя? А ведь раньше такого не случалось. Пойди, приведи её сам, Дэвид. Ей будет легче. Хотя нет, не надо. Я сама. Кэтрин вышла И Дэвид посмотрел ей вслед. Движения её перестали быть механическими, а голос стал звонче. Когда Кэтрин вернулась, она заметно повеселела, и голос звучал почти как обычно. "Она придёт через минуту", сказала Кэтрин. "Она очаровательна, Дэвид. Как хорошо, что она с нами". Вошла девушка, и Дэвид сказал: Мы тебя ждали. Она взглянула на него и отвернулась, потом снова посмотрела на Дэвида и стараясь не отводить глаз, сказала: "Простите, что заставила ждать". "Ты прекрасно выглядишь", сказал Дэвид, и это была сущая правда, только глаза её были необыкновенно грустными. "Приготовь ей что-нибудь выпить", Дэвид Я уже выпила два коктейля, сказала Кэтрин, обращаясь к девушке. Я рада, что тебе уже лучше, сказала девушка. Это всё Дэвид, сказала Кэтрин. Я всё-всё ему рассказала, и как это было чудесно, и он совершенно со мной согласен. Девушка посмотрела на Дэвида, закусив верхнюю губу. И по выражению её глаз он всё понял. В городе было скучно, и я пожалел, что пропустил купание, сказал он. Ты сам не знаешь, что пропустил, сказала Кэтрин. Ты всё пропустил. Я хотела этого всю свою жизнь, и это было чудесно. Девушка, опустив голову, смотрела в свой стакан. Самое удивительное, что теперь я чувствую себя ужасно взрослый. Только внутри как-то пусто. Впрочем, я всего лишь новичок. Итак, нас просят сделать скидку на неопытность, сказал Дэвид и, воспользовавшись моментом, добавил весело. Разве нельзя поговорить о чём-нибудь другом? Аномалии надоели, да и вышли из моды. Я думаю, это интересно только в первый раз, сказала Кэтрин. И только тому, кто интересуется, а для остальных скука дремучая, сказал Дэвид. Ты согласна, наследница? Ты зовёшь её наследницей? спросила Кэтрин. Какое чудное, забавное имя. Не называть же её госпожой или вашим высочеством? сказал Дэвид. Так ты согласна, наследница, про аномалии? Мне всегда это казалось глупым, сказала она. Развлечение для тех, кому больше нечем заняться. Первый раз всё интересно, сказала Кэтрин. Да, сказал Дэвид. Но неужели ты станешь без конца рассказывать о своём первом заезде на скачках? или о том, как ты самостоятельно взлетела в самолёте. Мне уже стыдно, сказала Кэтрин. Взгляни на меня. Видишь, как мне стыдно? Дэвид обнял её. Не нужно стыдиться, сказал он. Просто подумай. Хотелось бы тебе, чтобы наша верная наследница стоя вот тут, стала вспоминать, как она взмыла в самолёте. только одна и её самолёт и ничего между ней и землёй. Представь себе землю с большой буквы, а вокруг ничего, только её самолёт. И они могут погибнуть, разбиться вдребезги. И она потеряет и деньги, и здоровье, и благоразумие, и даже жизнь, жизнь с большой буквы, и всех нас. Стоит ей только потерпеть неудачу, Возьмём слово "неудачи" в кавычки. Ты когда-нибудь летала одна, наследница? Нет, сказала девушка, не приходилось. Но я хочу ещё выпить. Я люблю тебя, Дэвид. Поцелую её ещё разок, как тогда, сказала Кэтрин. В другой раз, сказал Дэвид. Я готовлю коктейль. Как хорошо, что мы снова друзья. И всё чудесно, сказала Кэтрин. Она очень оживилась, и голос её звучал естественно, обычно и без напряжения. Я совсем забыла про сюрприз, который наследница купила утром. Сейчас принесу. Когда Кэтрин ушла, девушка взяла Дэвида за руку, крепко сжала её и поцеловала. Они молча смотрели друг на друга. Девушка рассеянно коснулась пальцами его руки, потом сжала её и снова отпустила. Слова не нужны, сказала она. Ты ведь не хочешь, чтобы я произнесла здесь речь? Нет, сказал он. Но когда-нибудь нам придётся поговорить. Хочешь, чтобы я уехала? Так было бы разумнее. Поцелуешь меня, чтобы я поняла, что остаюсь не зря. Вернулась Кэтрин с молоденьким официантом, который принёс поднос с тостами и большой банкой икры в чаше со льдом. Вот это был замечательный поцелуй, сказала Кэтрин. Все видели. Так что теперь можно не бояться с цен и тому подобного. Сейчас подрежут яйцо и лук. Якра была серовато-чёрная, крупная, и Кэтрин осторожно переложила её на тонкие кусочки поджаренного хлеба. Наследница купила тебе ящик Бёлингер Брют 1915 года. Вот эта бутылка уже холодная. Как по-твоему подойдёт? Конечно, сказал Дэвид. Выпьем за обедом. Правда, тебе повезло, что мы с наследницей богаты, и тебе ни о чём не нужно беспокоиться. Уж мы о нём позаботимся, правда, наследница? Будем очень стараться, сказала девушка. Я как раз изучаю его запросы. Но на сегодня это всё, что мне удалось выяснить.